Глава шестая. В Фаэтоне Мамонтов прочел конец письма. Он был написан совершенно иначе. Софья Яковлевна говорила, что перечела свое письмо, пожалела, что написала все это, и решила было не отправлять. Было, но все-таки отправляет. Дальше писала по-французски, точно перемена языка бессознательно подчеркивала перемену тона. Просила на нее не сердиться. В каком состоянии мои нервы, вы поймете. Я брошенная, старящаяся женщина, никому на свете ненужная. нужная. Коли я тоже больше не нужна. Тщетная, ищущая, за что еще в жизни можно уцепиться. Конечно, я и виновата во многом. Отпустим же грехи друг другу и сохраним не злое воспоминание о том, что было. Какой-то английский поэт сказал «Лучше любить и потерять, чем никогда не любить». Поверьте, что я искренне, от всей души желаю счастья вам и вашей жене, хоть и плохо верю, что вы и она будете счастливы». В заключение просила к ней заходить, когда он вернется в Петербург. Его раздражение прошло. Он был взволнован и не мог понять причины своего волнения. Причиной едва ли могло быть письмо Софьи Яковлевны. «Конечно, жаль, что мы оказались чужими друг другу людьми, и оба скоро это заметили». И никак не мог его не взволновать завтрак с дочерью адвоката. Уж это совершенный вздор. Я и бывать у них больше не буду, она на двадцать лет меня моложе. Вздор, вздор. Единственное, что осталось в жизни, работа. Уборка в доме кончилась, полы и окна были вымыты, вещи разложены по шкапам и комодам. Николай Сергеевич за чаем радостно описал Кате купленный им кабинет. Сказал, что ему было очень скучно завтракать с адвокатом. «А я теперь твой дом знаю, как свои пять пальцев», — говорила Катя. «И в погребе была. Чудный погреб. Ледник тоже очень хороший, но да нет. Я велю привезти. Можно?» «В десятый раз повторяю. Ты в доме полная хозяйка. Это не мой дом, а наш. Наш так наш», — сказала Катя и поцеловала его. «Тоже в десятый раз». Другие велят женам тратить меньше, а ты всегда говоришь, чтобы я тратила больше. Ты каторжник, но щедрый каторжник. Когда привезут лед, она говорила, чтоб его прикрыть соломой. У нас все лето будет чудная ледяная вода и пиво. Ах, как жаль, что лето уже через три месяца кончится. Но я осень тоже очень люблю, и варенье мы тоже будем варить. Я не умею, но она обещала меня научить. Она страшно симпатичная, и богу Как бы только ей сказать, чтобы она купила себе чулки и башмаки. Ты ведь ей за это заплатишь, правда? Она говорила, что фрукты в твоем парке кому-то сданы за пятьдесят рублей в год, и что можно было взять больше, да приказчик попользовался. Но он симпатичный приказчик. Приходил ко мне и тоже говорил, «Барыня, ты на него не кричи за фрукты. Главное, себе мы можем брать сколько хотим, так условлено». «А какие у вас парники? Я и не знала, что это такое. Я ведь городская». «Ты ведь вишневое варенье больше всего любишь?» «Вишневое», — сказал он, чувствуя, что от этих разговоров жизнь делается все более уютной. «А я клубничная, но и вишневое я тоже страшно люблю. У нас будет и клубничная, и вишневая, и всякое. И огурцы будем солить, правда?» Она говорит, что это очень просто, надо положить укропу. Баба взволнованно доложила, что из города пришли подводы, и также взволнованно он вышел на крыльцо в сопровождении Кати, бабы и повара. Приехавшие люди под надзором Мамонтова разослали ковер, поставили у срединного окна письменный стол, расставили тяжелые шкапы, диван, кресло. Только чуть порезали в дверях один из бортов письменного стола. Мамонтову потом было стыдно вспоминать, как его расстроила эта царапина. Катя, горничная, повар, ахали от восторга. «Мебель в нашем доме, конечно, дедовская, но чужого деда и дрянная», объяснял Катя Николай Сергеевич. «Это и вообще вздор, будто старинная мебель, чудесная старина, всегда лучше нынешней. В это верит, он хотел сказать, в это верит Черняков, но не хотел напомнить Кате о Софье Яковлевне. Разумеется, отдельный гениальный человек может не иметь равных, Другого Рембранта, верно, никогда и не будет. Но средний уровень ремесленников, столяров, переплетчиков понизиться просто не может. Это противоречило бы всем законам логики и вероятности. Напротив, у нынешних столяров есть такие сорта дерева, которых в XVIII веке не было. Разумеется, я говорю не о нынешнем машинном производстве, это дрянь, но то, что я купил, все ручной работы, хорошее дерево, прекрасная кожа, все прочее... И «Такое удобное, такое, какое нужно порядочному человеку». «Ну да, ну да», — радостно повторяла Катя. «Его мысли о старой и новой мебели ее не интересовали. Она видела только, что он очень доволен и весел. Три рубля на чай дал. Они даже не сказали ничего от изумления, только сняли шапки. Чудный кабинет. Теперь у тебя пойдет работа». Его работа тоже не очень ее интересовала. Но Катя... Больше всего боялась, как бы он ни пришел в свое прежнее ужасное настроение духа и старалась угадать каждое его желание. Я знаю, тебе не нравятся обои. Мы потом переменим. Нельзя же все сразу. Главное, клопов нигде нет, а на стенах надо будет повесить твои. э э этюды выговорила Катя. В таких словах она никогда не была уверена. Жаль, что ты не повез их в город. Надо было отдать в рамку. Ну, в другой раз. Это я не догадывалась тебе напомнить. — Бог с ними, с этюдами, — беззаботно ответил Николай Сергеевич. Им грош цена. — Как грош цена? Чудные и тюды. Рамки должны быть золоченые. Непременно повесим их. Вот тут, над диваном, столько места. Тотчас началась трудная работа. Из огромных ящиков, пришедших в деревню еще до их приезда, выкладывались на ковер книги. Я и не думал что их у меня набралось так много за все эти годы странствий, и в первый раз в жизни они будут разобраны и расставлены как следует», — радостно думал Мамонтов. Он предполагал разместить все по отделам, но как-то не выходило, на полках образовывались пустоты. Многие книги нельзя было включить ни в какой отдел, их пришлось бы расставлять как попало. Беспрестанно сгибать и разгибать спину было утомительно. Он раза три ложился отдохнуть на свой новенький диван и радостно смотрел на шкапы, на кресло, на стол. Царапины не было видно, она, к счастью, была со стороны окна. Все было хорошо, но больше всего ему нравились ряды книг на полках, сверкавшие золотом корешков. Вот когда пригодились все мои покупки в Париже, в Берлине, в Петербурге. Я становлюсь похожим в этом отношении на Чернякова. Но, прав я и не подозревал, что книги дают такую радость, и в первый раз в жизни я устроился по-настоящему прочно. Что, если окончательно? Обед, опять с наливкой, прошел так же весело, как накануне. «Ах, как хорошо, что мы будем жить здесь всегда! Но ты вправду женился на мне?» — все время спрашивала Катя. Он смеялся и отвечал, что вправду. «И ты больше не будешь от меня уезжать? Напротив, именно теперь буду. Если мы женаты, то чего же тебе бояться? Я тебя буду оставлять с детьми». Катя не улыбнулась. «Ну а как же цирк?» «Никак. О цирке ты должна забыть». Она замолчала. У нее на глазах выступили слезы. После обеда Катя ушла мыть голову. Николай Сергеевич давно знал, что все в мире может быть изменено, кроме этого. Она мыла голову в раз навсегда установленные дни и часы. Он допивал наливку, заглянул в свой кабинет, снова им полюбовался и вышел в парк. Там у него тоже было любимое место, внизу поросшее орешником аллеи против купальни. Николай Сергеевич сел на удобную скамейку со спинкой и подумал, что верно ее здесь поставил отец. И к некоторому его удивлению ему было приятно, что его отец тоже любил этот уголок парка. В самом деле очень красиво. Художник или романист должны были бы здесь написать пейзаж «Заход солнца над заросшей водорослями рекой». В музеях я иногда испытывал некоторую ностальгию по живописи. После этого нахала Сизана, мне что-то перестало хотеться писать картины. Романисту же сюда вообще нечего соваться. Словами этого не опишешь. Он закурил папиросу, и ему показалось, что он счастлив. Как же я раньше не догадывался, что это так просто. То есть не счастье, а приближение к нему. То, что в математике называется асимптотой. Линия, никогда не совпадающая с кривой, но тесно приближающаяся к ней. Асимптота счастья. Вот чего надо искать в жизни. Конечно, настоящего счастья, быть может, э, нельзя найти, хотя бы потому, что существуют болезни и смерть. Все же самым счастливым из людей был Пьер Безухов. Он женился на Наташе Ростовой. А я просто не понимал, что лучшее в моей жизни была все-таки Катя, ее любовь ко мне. Моя любовь к ней. Вот мудрость немудрой жизни. Нет, неправда, будто я не любил и не могу любить больше трех месяцев. Она и не знает, как я ее любил. Она была у меня в крови, по новому выражению парижан, и мне с ней было интересно, по крайней мере, в первое время. Для чего я говорил в этой идиотской, иронической манере? Это правда, что тогда в замке принца я вел себя как наглый идиот, и я повторял ей то, что говорил и другим женщинам. Но не в этом дело. Таково устройство даже не моего мозга, а моего языка. Как же она не понимает, что у меня не было выбора. Самое важное в жизни быть порядочным человеком? Память ей изменила. Это слова Вашингтона, и это я ей когда-то сказал. А она теперь моим добром, да мне же челом. Вашингтон в дополнение к этому был Вашингтон. Я никто. Но я почувствовал, что бросить ее значит совершить только нехороший поступок, а бросить Катю — это совершить подлость. Куб да тут ни при чем. Мое положение между ней и Катей было безвыходным. Я просто не мог из-за Кати оставаться за границей больше двух месяцев. Не знает она и того, что я по ночам не спал. Деньги мои были на исходе. Мне по одной этой мерзкой причине нельзя было жить с ней в дорогих гостиницах. Она тотчас предложила бы мне свои деньги, и я от одного этого предположения потерял бы последний небольшой остаток так называемого уважения к себе». «Да-да». Три четверти того зла, что я видел в жизни, было прямо или косвенно связано с деньгами, и люди, которые это отрицают и презрительно пожимают плечами, либо ничего не понимают, либо лицемерят. Как я могу не радоваться тому, что у меня уцелел этот уголок земли? Я знаю, что скоро проживу свой капитал, это сильнее меня, но в эту усадьбу, в этот свой кабинет, Я зубами вцеплюсь, чтобы сохранить его до конца дней. Мой дом, моя крепость. Это в России, пожалуй, вернее, чем в Англии, просто из-за огромности пространств, какие власти сюда не заглянут. Он вспомнил о народовольцах. Я в Петербурге себя спрашивал, как после того, что было, можно думать и говорить о пустяках. А вот прошло несколько месяцев, и меня расстроила царапина на письменном столе. Позор? Конечно, позор. Но что же делать, если пусть не все люди, но 99 человек из ста устроены именно так? Знаю, знаю, барский подход к жизни, собственнические инстинкты, мещанская душонка. Когда это презрение не неделанное, то оно великолепно. Однако у всех людей, кого я знал, кроме одного Бакунина, это презрение было именно деланное. Как можно всерьез отрицать, собственническое начало в душе человека. Оно почти так же естественно, как желание есть или спать. Издеваться над этим, тем более стараться заглушить это, значит совершать насилие над человеческой душой, вдобавок совершенно безнадежное. Никакие коммунары с этим ничего не поделают, заглушай сколько хочешь, все равно выйдет наружу, вынырнет из потоков, из морей крови. Да-да, Точно с вызовом коммунаром, народовольцем-революционером, думал он. «Я очень рад, что у меня есть свой угол, именно свой. Если бы усадьба была не моя, если бы я ее нанял, то удовольствие от нее было бы в десять раз меньше. Никакому французу, англичанину, американцу в голову бы не пришло в этом оправдываться». «Я же перед кем-то оправдываюсь, потому что я все-таки русский интеллигент, и всегда им буду, и этим горжусь», — как и говорил Лизе Черняковой. Конечно, они от таких чувств свободны. Александр Михайлов, вероятно, так и предполагал, что я кончу тихой радостью от текущего счета. Но они ведь язвительны. Текущий счет. Однако есть маленькая разница между мной и людьми, у которых, кроме текущего счета, ничего за душой нет. Я от мещанского строя прошу только того, чтобы мне дали немного пожить человеческой жизнью, не думая о куске хлеба, прожить скромно, без экстравагантностей. Все-таки я землю отдал крестьянам и почти даром. Самодовольство? Нет. В этом меня трудно упрекнуть. Да и есть самодовольство в том, чтобы быть свободным от самодовольства. И у людей тройного сальта мортали тоже есть самодовольство, разумеется, у каждого особое. Лиза Чернякова рисковала виселицей, чтобы доказать себе и другим, что она не мещанка. От ничего не останется, кроме легенды. Доктор Петр Алексеевич уже теперь говорит о Перовской, закатывая глаза. Она. Так Плотин из благоговения не решался назвать имя Платона и называл его он. Легенда имеет, конечно, свою практическую ценность, потому что создает подражателей. А хорошо ли это или нет, решит, как в таких случаях говорят, болваны, суд истории. Он бросил папиросу, закурил другую, прошел от скамейки к мосткам купальной, вернулся и снова сел. Ему казалось, что он должен для себя решить что-то важное, от чего будет зависеть вся его жизнь. Да, люди тройного сальта мортали Много хорошего в мире сделано ими, и без них сделано быть не могло. Но зато почти все плохое идет именно от них. У человечества, собственно, два несчастья. То, что люди тройного сальто-мортали существуют, и то, что они талантливее других людей. Таким господам, как Бисмарк, нечего делать на мирной тихой земле. Все, что они делают, это тот же цирк та же блокада ахты только с окровавленными людьми вместо окровавленных чучел да самые искренние простые и серьезные люди каких я знал были клоуны и эта подделка под клоунов тем в особенности и опасно что далеко не сразу выясняется что они были фигляры что устроенному им представлению была медный грош цена это становится ясным лишь после перемены исторической декорации эдак через полстолетия, когда им горе мало и когда им на смену приходят другие рыжие, а иногда и точно такие же. Да и у лучших из людей тройного сальто-мортали зло так перемешано с добром, что только человеческая снисходительность может их посадить под образа истории. О четырнадцатилетнем Антонове, которого разорвала бомба Рысакова, Желябов и Перовская не думали. Или это для них препятствием не было. Лес рубят, щепки летят. Без крови ничего в истории не делалось и так далее. Но историю можно писать из точки зрения Антоновых. Да и черт с ней, с историей. Она как тронная речь английского короля. У власти либералы король произносит либеральную речь, у власти консерваторы король произносит консервативную речь так и историки в своем суде отражают господствующие мысли их страны и их круга. Это историки честные, а не честные. Сегодня таких-то людей тройного сальта мортали казенные перья поливают грязью, завтра другие казенные перья, а то и те же самые объявляют их великими людьми. Между тем нет великих людей, кроме тех, кто думает и пишет. Ему пришло в голову, что он должен написать книгу, настоящую большую книгу, которая оставила бы память о нем на свете. Нескромная, нескромная пришла мыслишка. Где уж нам, великие люди? А то попробовать. Но, конечно, не ученый труд. И и не оставишь после себя памяти. Это самообман ученых. Пушкин называл историю Карамзина бессмертной, а ее теперь никто в руки не берет. Вечны только произведения искусства. Война и мир не умрет никогда. Вот куда загнул. С новой профессией, дорогой друг. Дослужиться до Андрея Первозванного, а нет тогда Анны четвертой степени, как в живописи, как в журналистике. О чем же писать роман? Да обо всем том, что я видел и пережил. О Кате, об Бакунине, о народовольцах, об Америке. Но не с чужих слов, как я писал свои дрянные статьи, подумал он с ужасом, вспомнив статью о Соединенных Штатах. Возможно, проще писать, говорить седой, а не убеленной сединами. И чтоб каждое слово было выношенной в душе правдой. Хоть, может быть, эта выношенная правда уже первая ложь. Что ж, еще несколько таких увлечений, и я скажу о себе, как тот врач о своем пациенте. По крайней мере, мой больной умер вылеченным. Мамонтов встал и пошел вверх по аллее домой. Для романа первым делом нужна была толстая, веленивая, с толстым обрезом бумага и золоченые тупые английские перья. Необходимы были также записные книжки, лучше всего в шестнадцатую долю листа в мягком кожаном переплете. Эх, досада, утром бы подумать, Купил бы все в городе, там есть большой пищебумажный магазин. Или опять поехать в город, зашел бы к адвокату. Неловко перед Катей. В небольшой комнате пол был залит водой. Катя в рубашке расчесывала волосы. Он неслышно вошел и поцеловал ее сзади в плечо. Она вскрикнула и выронила из зубов шпильки. «Да, асимптота счастье, подумал он. «Дурак! Испугал меня!» «Уходи, братец!» «Я в самом деле дурак, но не поэтому. Представь себе, я забыл купить в городе пищебумажные принадлежности. Экая беда. Купишь в следующий раз?» «Нельзя в следующий раз. Как пока работать?» «У повара спроси где-нибудь, наверное, найдется пузырек с чернилами». «Пузырек с чернилами», — передразнил он ее. «Ничего не поделаешь, надо завтра ехать в город опять». Она жалостно на него оглянулась. «Завтра?» «Ну почему же завтра?» — спросила Катя. Ей не очень понравилась эта его вторая поездка в город за два дня, но она тотчас вспомнила о совете Алексея Ивановича. «Ну что ж, поезжай. Ты один хочешь ехать? Впрочем, поезжай один». Ты говорил, что тебе лучше мысли приходят в экипаже. Она процитировала его дословно, хоть не очень понимала, какие такие мысли. А я буду всю дорогу болтать, я себя знаю. Совсем не поэтому. Разве ты можешь мне мешать? Но ты просто устала бы. Я только туда и обратно. Мне нужно также купить кое-какие книги. Еще книги? Да их и так у нас девать некуда. А то смешно. «Всякие лесенги у меня есть, а Толстого, Тургенева, Гончарова нет. Я не могу жить без войны и мира». «Я могу жить без войны и мира». «Скажи, адвокат, наверное, не женат?» Наверное. По крайней мере, он был не женат еще сегодня утром. Может быть, днем женился, но я этого не знаю». «И тоже будешь читать». «Я знаю». — Что я страшно необразованная, — сказала Катя, заплетая косу. — Ты сделал большую глупость, что женился на мне. Но когда я тебе надоем, ты не стесняйся и скажи, я уйду к ну вот что, барин, ты составь список всего, что тебе нужно, а то в третий раз я тебя не пущу. — Правда, сейчас составлю. И если уже ты едешь, то купи там тот торт, который мы ели в кондитерской, чудный торт. Он называется, кажется, Мариньян. Вафли и миньон я обожаю. И знаешь что? Купи сразу два, они не портятся. — Я куплю три, — сказал он.